Глава шестая, умирающий почти уничтоженный род, значит, говорил Батурин старший, вспоминая слова своего знакомого барона Гришанова. Уничтоженный и разоренный. Тогда откуда у этого рода такой самолет? Он успел получить подробные отчеты о совершенном нападении на один из его многочисленных заводов. И эти отчеты были один интереснее другого. Удивило не только то, что каких-то 50 человек смогли справиться с его армией, расположенной в том городе. Такое бывает, тем более, когда с этими бойцами есть темный лекарь. Такие, как он, могут прямо на месте исцелять даже смертельные раны и поливать, что ценой тому сотни невинных жизней. Но чтобы грузовой самолет не удалось сбить ракетой, причем далеко не одной. Все они просто взрывались, не долетев до корпуса воздушного студа пару-тройку метров. Ладно, самолет можно было купить или украсть, такое бывает. Возможно, на счетах Булатовых были какие-то резервные запасы и их пустили в ход. Но откуда у них взялись такие безграничные запасы наглости? Сначала объявили войну, потом взяли и напали на завод. И не просто разрушили его, а вывезли оттуда практически все оборудование. Это никак не укладывалось в голове Батурина-старшего, ведь он привык к тому, что враги обычно не такие наглые и куда более слабые. С кем-то сильно он всегда предпочитал договариваться, даже если иногда такие договоры были не самыми выгодными для его рода. Да, бывало, что даже слабые враги в попытке хоть как-то навредить устраивали диверсии. Сжигали деревни, нарушали работу заводов. А то и расстреливали персонал. Но чтобы вот так взять и увезти дорогостоящее оборудование, не уничтожить, не поломать, а аккуратно разобрать и увезти по частям на самолете за несколько ходок... — Нет, без ответа мы это не оставим, — сжав кулаки, проговорил Батурин. — А, господин, — неуверенно ответил первый помощник, лысоватый щуплый мужчина в круглых очках, — Мы уже потеряли отряд специального назначения, не лучше ли плевать, — перебил его тот. «В прошлый раз мы недооценили врага. Больше такого не повторится!» В голове мужчины уже родился план мести. И все уже решено. Надо просто задавить выскочку числом, перетянуть в Архангельск больше сил и затем одним ударом разнести оборону противника. Напомнить остальным, почему лучше не враждовать с батуринами. Раз имперцы не могут работать нормально, придется делать все своими руками. Все же доказательств того, что Булатов на самом деле темный лекарь, Батурин предоставил более чем достаточно. И он был уверен, что уже на следующий день Михаила или расстреляют на месте, или отведут прямиком на смертную казнь. Вот только все пошло как обычно. То ли тот смог договориться со следователем, то ли имперцы просто ленивые уроды, но факт в том, что Булатовы до сих пор существуют, и это необходимо как-то исправить. В то, что командующий отрядом специального назначения, что и поведал о наличии жертвенников и алтарей, мог что-то придумать или предать своего господина, Батурин не верил. Да и сам он видел достаточно, пока разговаривал с ним. И как Михаил мог ускользнуть, от заслуженного наказания остается загаркой. «Артем Дмитриевич», — кабинет постучался, и вошел племянник Батурина-старшего. «У меня новости. Судя по твоему лицу, новости так себе, да?» нахмурился тот. да угадаю». «Эти уроды снова напали?» «Не совсем», — вздохнул паренек и присел на свободное кресло напротив главы рода. «Ну, в принципе, да. Практически на всех наших объектах сейчас работают имперские службы. Проверяют документы, останавливают производство, что-то ищут», — развел руками тот. «А откуда такое повышенное внимание, не говорят». Такими вещами могу заниматься хоть целую вечность, и всё равно никогда не надоест. Закончив с первым заводом и выгрузив оборудование у замка, я сразу приказал поднять самолет обратно в воздух. Пусть бойцы устали, но никто не сказал и слова против. Во-первых, потому что глупо было бы возражать своему господину, а во-вторых, каждый член моей команды сам хотел забрать у врага как можно больше ценностей. Гвардейцы с каким-то особым азартом разбирали станки и утаскивали их в грузовой отсек самолета. А то и вовсе соревновались друг с другом, кто больше успеет угр... получить в качестве трофея. Мы же не воры какие-то и даже не грабители. Все законно добыто в ходе боевых действий. А то, что на поле боя остался станок для упаковки мяса в жестяные банки, так это исключительно случайное стечение обстоятельств. В итоге мы отправились в один небольшой городок на востоке Архангельской области. Сеть промышленных производств Батуриных распространилась чуть ли не на всю страну. Этот род появился сравнительно недавно, вследствие присвоения звания аристократа одному из богатейших купцов страны. Так что, несмотря на низкий титул, Батурины довольно богаты. И это прекрасно, ведь чем богаче враг, тем дороже будут трофеи в ходе войны с ним. А вот огромный разброс производств по обширным территориям сыграл с Батурином злую шутку. Держать в каждом регионе войско невыгодно, и потому в следующем месте, куда мы приземлились, нас встретили всего лишь шесть охранников. Видимо, Батурин был не готов к тому, что на его заводы будет охотиться кто-то, у кого есть невидимый для радаров самолет. Да, артефакты прекрасно защищают нас от обнаружения, потому каждое появление для врага получается неприятной неожиданностью. В этот раз мы высадились у завода, что стоит на окраине небольшого городка, название которого я даже не стал читать. Да и не факт, что это город. Возможно, просто большая деревня с несколькими пятиэтажными домами, одной полуразвалившейся школой и поликлиникой, возможно, даже без врачей. Зато оборудование из небольшого металлопрокатного заводика нам пригодится. Понятно, что небольшое лишь относительно, и вывести быстро все отсюда не выйдет. Но мне нужно это оборудование как минимум для изготовления жизненных банок. Плюс можно будет добытое железо сразу превращать в готовые продукты и продавать их уже по большей цене. В общем, нужны нам эти станки и печи, и грех не воспользоваться возможностью получить их в качестве трофея». «Ликвидировать!» Черномор посмотрел на шестерых вооруженных охранников, что сначала направили на нас оружие, а потом благоразумно опустили его. «Мужики, вас ликвидировать!» решил поинтересоваться у самих охранников. Не, не, не! Быстро замотали они головами. Может, не надо? Ну, как хотите, пожалуй плечами. Тогда свяжите их обеспечить комфортное место для ожидания. а Остальные пусть идут домой. Показал рукой на собравшихся около выхода из завода работников. Черномор кивнул и стал раздавать приказы, а мы спокойно отправились в здание завода. Никто не встал на нашем пути, не прозвучало ни единого выстрела. Охранников, видимо, взяли из местного населения потому никакой мотивации стоять насмерть за каждый сантиметр заводской территории у них не было, тем более против обученных и серьезно экипированных бойцов. Одного бедолагу даже немного подлечил, очень уж жалко его стало, не понимаю, как он с такими язвами в желудке работал в охране. И как только здание опустело, мы принялись спокойно разбирать и выносить оборудование. Стая голубей отправилась в город, Некоторые разведчики просто зависли в воздухе и контролировали ближайшие окрестности. А еще парочка голубей села на ветку у единственной дороги, что проходит через это поселение. Спустя несколько часов, когда самолет сделал уже третью ходку, один из этих голубей сообщил о приближении колонны гражданского транспорта. «Неужели одумались и решили начать переговоры? Ладно, в любом случае, добытое оборудование и станки отдавать не буду». Я уже знаю, куда и что поставлю на своих землях. И менять свои планы очень не люблю. «Не понял», — нахмурился я, увидев при въезде на территорию две машины императорской службы трудового надзора. «Черномор, иди поговори с ними, а то попросят еще маску снять. Мне это не нужно». Старик кивнул и отправился навстречу недоумевающим инспекторам. Они как раз вышли из машины и уперлись в гвардейцев совсем не того рода, Что вы ожидали здесь увидеть?» «Господа, прошу меня извинить, но у нас тут инвентаризация», — Пробасил Черномор, подойдя к ним. «Не могли бы вы приехать, скажем, завтра или часа через три?» «К сожалению, нет», — кивнул один из них. «Проверка срочная, и потому должна быть проведена сразу по прибытии. Таков протокол», — развел он руками. «И, разумеется, мы все понимаем, у вас война с родом Батуриных, и в своем праве, но зафиксировать мы все равно обязаны...» Мужчина подошел ближе. — Мы пройдем, не возражайте. Старик сделал шаг в сторону и кивнул гвардейцам, чтобы те расступились. И делегация направилась в сторону здания. И вот ведь любопытно, с чего бы они вот так вдруг решили проверить завод в такой глуши? А что тогда происходит с объектами, расположенными ближе к цивилизации? — Прошу прощения. — Главный инспектор замер, стоило ему зайти внутрь. — Но у меня сказано, что тут должно быть металлопрокатное производство второго класса. «На это означает наличие шести печей и столько же автоматизированных станков». «Спорить не буду», — усмехнулся Черномор. Но почему тут всего одна несчастная печь, да и та, судя по всему, в нерабочем состоянии?» Он осмотрел практически пустое помещение, в котором осталась разве что пыль. «Ну и немного деталей. Мы их просто не успели унести, так как самолет был полностью забит». «Сам шок, если честно», — развел руками старик. — Нам приказано было занять это производство, а тут, как вы видите, оно существовало лишь на бумагах. — А персонал что? Кто-то же должен присутствовать на рабочем месте? — инспектор хотел допросить хоть кого-нибудь. — Да, были тут люди, но мы их отправили по домам. Черномор с кряхтением уселся на какую-то стальную балку, от чего та немного прогнула. — Охранники только остались. Мы их в офисе заперли. — Позвольте поговорить с ними, — поживился тот а старик кряхтя поднялся на ноги. «Разумеется!» — пожал он плечами и махнул рукой, чтобы они следовали за ним. Охранники тем временем, хоть и сидели связанные, но тревоги на их лицах не было. Все же их разместили со всеми удобствами и даже включили телевизор с трансляцией какого-то хоккейного матча. Потому иногда из их тюрьмы можно было слышать крики радости или же разочарования в зависимости от ситуации в игре. «Вы являетесь сотрудниками данного предприятия?» Инспектор посмотрел свои бумаги и приготовился делать пометки. «Да, все верно». Одному из охранников пришлось отвлечься, но одним глазом он все равно поглядывал на экран. «Как часто происходили отгрузки готовой продукции?» «Ой, господин, вы такие вопросы задаете. Я не знаю». Тот -то сразу забыл про игру. «Задайте, что попроще. Я ж простой охранник». «Хорошо». Инспектор сделал пару пометок и перевернул листок. «Как бы попроще сказать». Задумался он на пару секунд. «Печи, ты знаешь, как выглядят, да?» В ответ охранник кивнул. «И пусть это не совсем печи, но все же они тут раньше были, и всякие станки для работы с железом». «Были, конечно. Ну, чего было?» Быстро закивал охранник, но мельком посмотрел на излишних хмурого черномора, кто просто стоял в стороне, уперев тесак в пол и сложив на рукояти закованные в латные перчатки руки. — Ну, давно. Ну, потом оно все взяло и пропало. Ума не приложу, куда испарилось. Инспектор посмотрел на охранника, потом перевел взгляд на невинного с виду старика и, улыбнувшись, покачал головой. — Ладно, заполняем. Несоответствие нормам регистрации и производства незаконное получение суда от государства для целевого использования развития отдаленных регионов империи. Мужчина бубнил себе под нос, расставляя отметки в своих бумагах я так понимаю передать штрафные квитанции вы батурину не сможете ухмыльнулся он а черномор протянул руку за стопкой квитанций могу передать но не факт что после этого батурин сможет их оплатить нет уж спасибо инспектор спрятал бумаги в папку пусть сначала заплатит он осмотрел собравшихся кивнул своим мыслям и затем направился в сторону выхода а вы же тут закончили ну почти — кивнул старик. — Тогда позвольте нам опечатать здание. Дальше я уже не слушал, так как прилетел наш самолет. Туда мы быстро погрузили станки, и я сам отправился внутрь, передав Черномору, чтобы разрешил инспекторам выполнять свою работу. Как я понял, батурины привлекли к себе немало внимания, и теперь я примерно знаю, как империя разбирается с неугодными. Довольно подло, но крайне эффективно и действенно. И вроде бы все хорошо, мой враг несет колоссальные финансовые потери, а значит, это в любом случае скажется на его боеспособности. Но есть в этом и минусы. Я хотел слетать в еще пару-тройку мест, набрать себе все необходимое оборудование, но теперь лучше этого не делать. Можно нарваться на ту же инспекцию или опечатанный завод. И я почему-то уверен, что такие проверки связаны не с клеветничеством. Думаю, наказание за это еще впереди. А сейчас Батуриных трясут за то, что они помешали одному лекарю спасти жизни солдат. Раненый мною наследник Рода напал очень и очень не вовремя. И ладно бы я вышел из того поединка без серьезных травм, но ведь этот гад отправил честного человека на больничную койку. В общем, не зря я тогда притворился полумертвым, ни о чем не жалею. Каждый понимает, что если подобные поступки спускать с рук, то лекари в будущем не будут помогать на поле боя. Они и так идут на помощь только из-за палки, а если начать безнаказанно их убивать, то и вовсе перестанут. Очень скользкий момент. Никто не любит, когда с лекарями творят беспредел. Хотя к моему роду это не относится, ведь беспредел там начался задолго до моего появления. Но еще уверен, что, раскроя императору хоть малую долю своих возможностей, все нападки народ Булатовых прекратятся в течение нескольких секунд, Примерно столько потребовалось бы ему на то, чтобы мобилизовать имперские войска и вырезать под корень всех моих врагов. Но и насчет моей дальнейшей свободы есть некоторые опасения. Сейчас я пытаюсь узнать правителя получше, понять, что это за человек и на что он способен. Ведь он может взять и вырезать весь рот, запереть меня в подвале и силой заставлять лечить всех, на кого укажут. По крайней мере, такой расклад может быть у него в мечтах. Кто знает этих императоров? Вот я и пытаюсь понять, насколько он адекватен и умен. Но надо сказать, что на данный момент император показывал себя исключительно с хорошей стороны. Последнее время все чаще раздумываю над тем, чтобы продлить свою кому хотя бы на месяц. Когда все думают, что я умираю, и вот-вот проблема со мной будет решена, вокруг становится тихо и спокойно. Никаких диверсий, нападений, никаких звонков с угрозами. Даже долги особо не требуют, хотя практически все я успел выплатить. После разграбления последнего завода прошло три спокойных дня. Иногда я ездил по своим землям, наблюдал за ходом строительства промышленного комплекса и отдельно стоящих будущих заводов. Решил не концентрировать все производства в одном месте, и некоторые из них разместил подальше от замка. Так враги не смогут разом лишить меня сразу нескольких источников дохода, Да и людям будет удобнее. Вдруг кто-то захочет жить в деревне, и, например, мужчины будут работать в поле, а женщины заниматься изготовлением консервов. Кстати, этот завод мы разместили практически полностью под землей. Снаружи так и не скажешь, что тут расположено целое предприятие. Сверху лишь небольшой ангар со входом в производственные помещения, и уже там, на глубине 10 метров, стоит все остальное оборудование». Таким образом, не нужно ставить толстые каменные стены, а это дополнительная экономия. Да и отопление будет обходиться дешевле, тогда как летом там будет всегда прохладно. Посмотрел на то, как работают друиды, и даже выпил с ними пару джумок, в один миг став в доску своим. В их глазах я поднялся до каких-то невероятных высот, как только они поняли, что после их самогона не собираюсь потерять сознание». Так что, преисполнившись безмерным уважением к своему нанимателю, они продолжили работу с отроенным рвением. Немного посмотрели спортивные состязания с Нургалом. Даже сыграли в футбол, но в одни ворота. Вратарем был, разумеется, он, а остальные хаотично пинали мячи, пытаясь пробить его защиту. И надо сказать, вратарь из него действительно неплохой. Защищать ворота он готов любой ценой. «А вы тут как?» — зашел к старикам Осиповым. Строительство их замка пока приостановлено, потому они до сих пор живут у меня. Неплохо, пожал плечами старший и продолжил сидеть с закрытыми глазами в удобном кожаном кресле на вершине башни с ветрозащитой. Есть какие-то пожелания? Может, мне надоело сидеть без дела? Не, отмахнулся молодой. Я бы еще немного отдохнул. Это за сорок лет не выспались, хохотнул старый. И как они так сидят без дела? я бы не выдержал часа пустого времени времяпрепровождения. Даже если нет никаких занятий, взялся бы за развитие каналов или раскачку источника. Во время сна, например, я всегда запускаю и контролирую важные процессы внутри своего организма, не теряя ни минуты свободного времени. Еще раз прогулявшись по территории замка, заглянул к мире. Девушка успела обжиться здесь и, судя по всему, никуда уходить не собирается. Хотя и говорила, что здесь она совсем ненадолго и просто посмотрит за своим братом. «А ты уходить не планируешь, как я понял», усмехнулся, глядя на то, как она гоняет слуг. Вещи уже все распакованы, и Мира занялась перестановкой мебели в своих апартаментах. «Ну, как своих?» «Одна из моих гостевых квартир, как раз на такие случаи. По соседству с ней живет Нургал, а дальше по коридору старики Осиповы». «Да мне и тут пока интересно». — пожала она плечами. — Да и зачем мне уходить? — А как же Орден Смерти? — Ма если захотят, пусть сами сюда идут, — отмахнулась девушка и мельком посмотрела на меня, пытаясь оценить реакцию. — Ну, пусть приходят, мне не жалко, — пожала плечами. Для таких случаев у нас защитник имеется. Да, — Да-да, я тут, — послышался радостный крик из-за стены. — Если надо, зашишу. Вот видишь, — улыбнулся я. Так что начинай изучать наш язык, сможешь иногда наведываться в город, там еще и интереснее. Мало магов не бывает, особенно если они сильные и умелые, а не то, что местные одаренные. Некоторое время мы просто сидели и общались. Мира рассказывала о своих похождениях и последних битвах со смертоносцами, пыталась описать свое имение, что было сожжено представителями Ордена Смерти. Я же показывал ей интересные фото из нашего мира. Пусть она и успела научиться пользоваться телевизором, но интернет для нее пока слишком сложен. Нужно как минимум научиться читать, чтобы пользоваться им в полной мере. А голосовым вводом текста и вовсе лучше не баловаться, так как иномерная речь переводится лишь для людей». «Михаил, мира!» — в комнату вбежала явно беспокойная Вика. «Мы должны это увидеть», — перегнувшись в Мирабель, Мы поднялись и отправились следом за графиней, а та привела нас на улицу. «Это что?» — указала она в небо. «Странно, вроде сейчас полдень», — задумчиво проговорила Мира. Но почему на улице так темно?» Я бы сказал, что это затмение солнца, но лучше промолчу. Все небо окрасилось в темно-фиолетовый цвет, и низковисящие непроницаемые тучи попросту не пропускают солнечный свет. «Ага, вот так, значит», — задумчиво проговорил я. «Ты знаешь, что это?» — Вика от волнения взяла меня за руку. «Знаю», — кивнул ей. «Сейчас, минутку». Достал телефон и зашел в интернет. «Ага, так и думал. Такое же самое облако и над столицей, и еще над несколькими областями нашей страны». «Только над Империей?» — удивилась Виктория. «Нет, по всему миру такое». «Но на это сейчас плевать» вздохнул, задумавшись на пару секунд. «Ладно, Черномора ко мне! Быстро!» — отдал приказ гвардейцу, что стоял вместе с нами и смотрел в небо, и тот бегом отправился искать командира. А спустя минуту показался и сам старик. Он уже начал облачаться в броню, но не успел закрепить все элементы, и потому громыхал на всю улицу. «Я же правильно угадал, что ничего хорошего эти облака нам не принесут», нахмурился он. «Я видел что-то похожее, но что в фиолетовые облака?» «Такого еще не бывало». «У меня бывало», — вздохнул я. «Слушай мою команду. Все войска в полную боевую готовность приготовиться к затяжной обороне. Артефактора ко мне, некроманта, защитника, магов ко мне тоже». Все вокруг замерли на секунду, и пришлось привести их в чувство, сверкнув в яркой зеленой вспышкой. «Выполнять!» — Рявкнул я так, что несколько гвардейцев подскочили на месте и побежали выполнять приказы. Черномор тоже достал рацию и принялся координировать действия бойцов. Даже сирена взвыла, и на территории замка сразу стало оживленно. «Вилсон!» — ко мне подбежал перепуганный артефактор. «Разрешаю распаковать второй и третий резервные контейнеры, и все передавая Черномору». «Ой, это я уверен», — настороженно проговорил Уилли. «Как-никак, мы держали их на черный день». «А ты не видишь? Сегодня темно-фиолетовый день. А это практически черный. Выполняй!» — отмахнулся от него. «Извини, а что в этих контейнерах?» Виктория даже не подозревала об их существовании. «Неприкосновенный запас защитных артефактов. Не буду говорить, что в первом контейнере. И это совершенно ни к чему. Нурик!» — подозвал защитника. «Тебя все это тоже касается. Скоро на нас будут нападать». «А я буду защищать!» — улыбнулся он. — Это всегда пожалуйста. — Молодец! — кивнул ему и переключил внимание на Белмара. — А тебе пора заканчивать с нашим пациентом и ставить его на башню. — Но он не готов! — воскликнул некромант. — Я еще не провел необходимые опыты и не вернул ему духовную память. Он пока еще пустой. Какой от него смысл? — На это нет времени. Через 15 минут начнется, так что Лич должен стоять в комнате управления башней максимум через 5. Мне самому не хотелось спешить, но других вариантов не было. Сам я могу пользоваться функционалом башни, но совсем недолго, и придется тратить уйму сил на свое восстановление. Белмар же хотел добиться того, чтобы Лич Волн сам себя осознал. Сейчас он будет лишь простой марионеткой, без так называемой памяти души. Разумеется, саму душу не вернуть, но вот память из нее вполне возможна. Получился бы своеобразный фантом, но процесс этот не быстрый. Хотя сделать такого, и он был бы в десятки раз сильнее и умнее. Спустя три минуты из замка вышел потрепанный, но даже одетый в мантию иссохший лич. бэйл очень не любит трупный запах, потому все его творения либо вяленые, либо вообще лишенные плоти. Этого некромант почистить от кожи и мяса не успел, потому просто иссушил ткани, чтобы не гнили. Некромант передал мне управление над своим созданием, и я направил его в комнату контроля башни, а сам быстро сходил за источником силы и установил его в специальную ячейку. Да, неприятно находиться здесь, ведь даже в комнате управления, которую мы перенесли с самого верха башни в бункер, глубоко под землю, находиться кому-то кроме мага-волн невозможно. Любого другого будет атаковать сама башня, ее устройство. Благо, магия башни никак не влияет, а я пока еще справляюсь со своим лечением. «Начинай», — приказал Личу. «Бери под контроль основную линию подачи энергии». М «Да». «Теперь постепенно увеличивай напряжение». Сам Лич, будучи на данный момент пустышкой, может лишь выполнять мои поручения. В данный момент я обучаю его активации башни и простым манипуляциям с ней. Все это отложится в его памяти, и в следующий раз не придется контролировать и подсказывать каждое действие. «Теперь запускай четырехканальную сеть. Выдавай среднюю подачу силы». Постепенно башня начала жевать. По стенам пробежались вспышки рунных вязей. Я почувствовал усиление давления на мой организм, но при этом не заметил проблем в работе башни. «Все, выключай!» — выдохнул я и оставил его около пульта управления, сам направившись на улицу. Теперь можно просто отдать команду, и Лич все сделает сам. «Когда к тебе прилетит голубь и курлыкнет три раза, активируй башню и поддерживай ее в рабочем состоянии», сказал ему напоследок. «А вот как отключить башню без моего участия, с этим возникнет проблема. Что удобно, Лечу не нужно ни пить, ни есть, ни дышать. И достать его отсюда не получится, слишком глубоко мы расположили центр управления». Даже обстрел мощнейшими ракетами не принесет никакого результата. А когда я обучаю его некоторым фокусам с башней, например, усиленному защитному куполу или выборочной атаке приближающихся объектов... Да, неплохое оружие мы себе смогли добыть. Снова вышел на улицу и некоторое время смотрел, как носятся из стороны в сторону мои люди. На стенах разместили тяжелые пулеметы, в башне подносят больше боеприпасов. Все склады сейчас подрощают, из ангаров вылезает все больше техники. Даже несколько танков закрепились на все тех же стенах. Площадки под них не так давно сделали маги земли, и, как мне кажется, получилось очень даже удобно. Совсем забыл. Подошел к Вике и хлопнул себя по лбу. А наши люди все сейчас в наших владениях. Жора по делам уезжал. Еще несколько слуг в город отправились к родственникам. Задумалась девушка. «Срочно высылай за ними машины», — приказал я, а сам вспомнил про своего товарища. «Пусть в как можно быстрее. Здесь самое безопасное место». Виктория нахмурилась и кивнула, сразу взяв в руки телефон и начав кому-то звонить. А я решил набрать Черепанова. Он не раз меня выручал, и было бы некрасиво с моей стороны сейчас не предупредить его о надвигающейся угрозе. «А, ты поправился. Будем пить под фиолетовыми точками, усмехнулся тот. «Да, почти выздоровел. А ты, кстати, не в курсе, что это за тучи такие. Просто многие ломают головы, что это такое и что с этим делать», задумчиво проговорил граф. «Слушай, а бесплатный дружеский совет примешь? Даже не знаю, как потом буду объясняться». «Конечно». Голос его стал серьезным. «Что это за тучи, не скажу, но я бы на твоем месте сейчас предпочел занять укрепленное место и окружить тебя верными сильными бойцами». «Это что?» «Наша пьянка пока отменяется», — грустно вздохнул тот. «Но, слышу, к моему совету он прислушается». «Выходит, что так», — тоже грустно вздохнул я. «Зато потом поделюсь иномерной самогонкой, если выживем». Подбодрил его и завершил вызов. «Все же времени остается мало, а надо предупредить Конакова и моих союзников, чтобы грядущие события не стали для них неожиданностью». Пока все спешно носились из стороны в сторону, занимались приготовлениями к возможной угрозе или нападению, Виктория спокойно уселась в удобном кресле, заварила себе чай с травами и сейчас получала неописуемое удовольствие от каждого глотка. Настолько серьезные меры ей казались излишними. Все же во всех деревнях людей согнали в бункеры и наглухо их запечатали. Птицу, запасы провизии на несколько недель вперед Генераторы и артефактные холодильники — все это отправили под защиту прочных каменных стен на глубине в несколько десятков метров. Барон Махалов рвался в замок, чтобы хоть как-то помочь в обороне, но Михаил запретил ему высовывать даже нос из укрытия до дальнейших распоряжений и также приказал укрыть в бункере всех людей. Но все эти действия, хоть это не назвать ничем, кроме как пустой тратой ресурсов, заставили девушку еще больше восхищаться главой рода, Не проходит и дня, чтобы он не удивил ее. Но сегодняшние его поступки и вовсе сложно описать словами. Ведь он поступает как настоящий сильный правитель. Первым делом подумал о своих людях, переправил всех в безопасные места. Непонятно, что будет дальше, но лучше быть готовым к худшему. Пусть он и делает вид, будто понимает, что это за облака. Тогда как Виктория уже видела подобное, правда, небо тогда было аномально красным, и облака были не такими густыми. Но ведь в тот день не произошло ничего необычного, потому девушка и уверена, что в этот раз облака просто повисят пару дней и в конечном итоге просто исчезнут. А еще Вика, по своим оставшимся связям в столице, поинтересовалась у знающих людей, и те сообщили, что это, скорее всего, просто большие потоки энергии из другого мира. И такое явление, напротив, очень полезно для мира. Здесь в воздухе станет больше энергии, что позитивно скажется, как на здоровье людей, так и на проявлении дара у каждого одаренного. Допив чай, девушка пересела в другое кресло и, включив какую-то передачу про животных, достала пилку для ногтей и занялась важным делом. Но в какой-то момент передача резко оборвалась, и вместо этого на экране включился экстренный выпуск новостей. «Срочная новость! По всей империи разом открываются сотни порталов!» Диктор выглядел явно встревоженным. «Еще бы!» Ведь вещает он из столицы, а над ней тоже висит облако. Преимущественно в местах, подверженных аномальным облакам. — Сотни порталов? — задумалась Виктория и попыталась подсчитать в уме. — Это сколько из них тогда в Архангельске? — Восемьсот тридцать два порталовик, — послышался голос Михаила. — Я тебя обыскался. Он уселся на соседнее кресло и тяжело вздохнул, на пару секунд замолчав. И сорок восемь порталов на наших землях. «Сколько — Сколько? — удивилась графиня. Но Михаил лишь развел руками. — Могу тебя поздравить, если так можно сказать. Но твой мир в некотором роде уникален. В него пришло грозовое сопряжение, и, по моим подсчетам, продлится оно примерно две недели. — Но империя же справится. Только сейчас Виктория поняла, насколько ошибалась. «Ха — Ха! — усмехнулся граф. — А теперь смотри. Он на пару секунд замолк. И в этот момент в комнате мигнул свет. Сначала на секунду, затем еще раз и еще. С каждой минутой свет работал все нестабильнее, пока совсем не пропал. Вот одна из причин, почему технологические миры так редко побеждают в сопряжении. Слишком много факторов влияет на технологии, тогда как магии на все плевать.